«Да, я п о у к а что с того?» Арка 9, глава 240. Больше всего неудобно заставляло то, что герой Джиулиус – брат х я м а д ы Когда я его впервые встретила, он был маленьким мальчиком. А сейчас вырос, с а л представительным мужчиной. Правда, его лицо не похоже на лицо я м а д ы Его лицо наполнено мягкостью и добротой. Просто глянув ему в лицо, любой человек сразу же получил, что от него исходит эдакая аура святости». Возможно, это только мое мнение, но те, кто так улыбается, обычно скрывают нечто нехорошее. Правда, не думаю, что это имеет отношение к герою, но такое ощущение, что мои клоны становятся другими от одной только его улыбки. Такой вот герой. Не хочу с ним связываться. Когда я встретила его во время войны, он все еще был ребенком. В тот момент я решила, что стоит дать ему подрасти, а прибить уже позднее. Но с тех пор ситуация так резко поменялась. Для начала, после вознесения опыта, мне уже не нужен. Опыт? Хм. Опыт вообще вкусный. Если нет, тогда не нужен. Поэтому я и не вижу никакого смысла задевать с ним драку. Если в моей личной точке зрения меня он не волнует, то вот когда смотришь с глобальной точки зрения, так уже сказать нельзя. Что вообще себя представляет герой? Ответ? Противоположность к о р о л ю демонов. Логично. Судя по тем л о г о м о б н о в л е н и е системы, к о т о р а я читала, сначала никакого короля демона и героя вовсе-то и не было. В начале король демонов возник в принципе спонтанно, после чего появился герой, который его прикончил. А д и э т о настолько п о н р а в и л о с ь что она внедрила это в саму систему. Другими словами, король демонов древнее, чем герой. Основное назначение героя это убивать короля демонов и все. В отличие от Короля Демонов, который может делать самые разные вещи, герой существовал только для одной задачи. Убить Короля Демонов. Можно сказать, иначе тот, кто убил Короля Демонов, и есть герой. и например, тот, кто убил героя, это Король Демонов. В последнем предложении заключена проблема. В названии героя имеется секретная часть, которая никак не поясняется. Тот, кто имеет звание героя, это явный герой. Но и скрытый фактор, который звание героя дает. Способность. Там, где поигралась Ди, всегда можно о ж и д а т ь чего-то неприятненького. Насчет звания героя. Когда кого-то побеждает герой, то побежденный получает скрытое звание побежденный героем. Обычно он просто побежден. То есть убит. Так что для этого человека это уже не имеет никакого значения. Вот только еженежить или владельцы способностей терпения, или же те, кто владеет способностью возрождаться, в таком случае это звание и возникает. Способность, которая получается от звания «Король демонов» в первый уровень и э т о б ы л первый уровень. Вот тут возникает самая главная проблема. Герой, и соответственно для «Короля демонов», и м е ю щ и е такие способности, они становятся более вероятными. То есть, понятное дело, что они станут владельцами следующих званий, но похоже, что «Королю демонов» Удавалось до данного момента не становиться королем демонов, используя воздействие привилегии правителя обжорства. Но чем больше поднимается уровень способности, тем получение звания становится проще. И если ты побежден героем, то звание короля демонов для тебя еще на шаг ближе. Поскольку трон короля демонов в данный момент занят, это не проблема. Если с чем и есть проблема, то только самим званием и системой вообще в целом. Звание... сильно влияют на получение новых способностей, и это факт. Кроме того, з в а н и е автоматически дают две способности, и если считать и то, и другое, и то, что звание само по себе дает определенные бонусы, можно сказать, ты получаешь сразу три способности. Получение опасных способностей, такие как табу, одна часть из проблем. С другой стороны, получаешь и полезную способность, даже очень ценную способность, В свое время мне это очень сильно помогло, а вот только тут скрытая проблема со званиями. Для получения способностей требуется купить их за ч к и способностей или получить в результате длительной тренировки. Так что все честно, сколько вложил, столько и получил, а во со званиями все по-другому. Для их получения довольно просто соответствовать определенным критериям, в отличие от способностей. Среди званий есть, конечно же, и те, которые получить безумно сложно. Большинство званий не требует особых усилий и умений, как, например, побежденный героем. Для получения требуется просто ему проиграть. Сил? Да, в принципе, не требуется никаких. То есть напрягаться даже не нужно. Тогда откуда берутся способности, которые даются в награду? Ответ прост. И системы, и области МА. Обычно, если есть способность, получаемая с помощью звания, в дальнейшем ты тренируешься, улучшаешь ее, и после смерти баланс энергии становится положительным, и все в порядке. Или скорее так думалось мной. По крайней мере, когда я все знания вводила в систему. Это нечто вроде кредита – Да, кредит. То есть, где кредит — это звание, а процент по кредиту возвращается во время смерти. В данный момент... В довольно сложный момент. Тратить энергию МА — это то, чего мне бы хотелось, если честно, избежать. У нас её и так очень мало. И вот почему возникает проблема со званием «Побеждённый» г е р о е м которое может получить в принципе любой. Я, кстати, его тоже получила. Вообще, я его не специально получила. Да ведь? Хотя, скорее... Вообще, изначально я даже не знала, что получу что-то. И вообще, после в о з н е е н и я нахожусь вне системы. Но в своё время я его получила, что в принципе странно. Вообще, для начала скажем так. Ладно, это моя вина. Поскольку я н е у м е л а хакнула систему, вследствие чего и возник такой баг. И когда герой убил одного из моих клонов, звание было получено мной. Конечно же, звание так-то я получить не могла. Поэтому количество энергии просто было утрачено. Случилось вообще сразу после победы над моим клоном, и... Ммм... Да. Мало того, что я потратила энергию, это уже плохо, так еще энергия совершенно бессмысленно потерялась. Угу. Но учитывая мое текущее положение, это было в принципе неизбежно. Плохо вообще, что так произошло. Но я поняла, что происходит все это после того, как случилось. Я была невнимательна, признаюсь. В данный момент я начала пытаться как-то заменить данные в этой области системы, чтобы подправить этот мелкий баг. Но мало того, что герой, похоже, усиленно ищет моих клонов, зачем, я до сих пор не понимаю. Травма, полученная во время битвы в детстве, возможно, может у него просто хорошее чутье... Потому что он вырезал почти всех моих клонов поблизости. Из-за всего этого я даже не могла использовать своих клонов рядом с Ямадой. Честно, ничего поделать здесь я даже не могла. Вмешаться? Нет? Я этого тоже не могу сделать? Ладно, хоть это и плохой вариант, у меня нет другого выбора. Все, что я могу, это стараться не встречаться с героем. Бесит. Все стало намного проще, когда Ямада и остальные пошли в Академию. Они, конечно, не всегда находились во дворце, но будучи героем, тем не менее при каждом своем возвращении, он уничтожал моих клонов. Серьезно. Даже героя не попасть в Академию, так что теперь я могу спокойно начать наблюдение. Наконец-то. Боже, пожалуйста. Перестань убивать моих клонов.